А мы подошли к первому тронному залу Давай туда заглянем Ты сказал первый тронный зал Неужели в Эрмитаже их несколько? Два, большой и малый Сейчас мы в большом Он еще называется Георгиевским В нем царствующие особы проводили официальные церемонии и приемы Не могу поверить, что здесь На этом троне сидела сама Екатерина II Дядя Кузя, а почему тронный зал назвали Георгиевским? Потому что именно здесь императоры награждали особо отличившихся орденом Георгия Победоносца Это высшая военная награда Российской империи Кажется, я вижу изображение Георгия Победоносца на стене над троном Да это же герб Москвы! Такое изображение на стене Называется барельефом И ты совершенно прав Георгий Победоносец Побеждающий дракона Изображен на гербе Москвы Да, здесь Очень торжественная обстановка Куда не посмотришь На полу красивый паркет На потолке золотой орнамент И везде колонны Вазы, люстры Дядя Кузя Давайте теперь заглянем во второй тронный зал Я хочу понять Зачем их два в Эрмитаже? Хорошо Малый тронный зал Появился в Эрмитаже позднее В 1833 году Его создали В память о Петре Первом Поэтому у него есть второе название Петровский тронный зал Я вижу на картинах Изображение императора А эти русские буквы «Р» Наверное, на самом деле латинские «П» В честь Петра Чевостик, я всегда знал, что ты очень сообразительный Спасибо, дядя Кузя Я стараюсь Вот только не пойму Что это за женщина изображена на картине Рядом с Петром Первым Я говорю про картину в той красивой нише Где стоит трон Неужели Екатерина Великая? Нет Это древнеримская богиня мудрости Минерва. Итальянский художник Якопа Амигони, написавший это полотно, хотел показать, что российский император имел дар предвидения и мудро правил своей страной. А что же происходило в малом тронном зале? Тоже приемы и торжественные церемонии, как в Георгиевском? Да, но меньшего масштаба. Это понятно. Тронный зал малый и приемы малые.